Глава четвертая. Максим. Я смотрел на эту женщину и понять не мог, что со мной не так. Обычная пациентка, такая же, какой была, например, Марта Мироновна. Но конкретно Лиру хотелось вылечить так, чтобы и шрамика ни одного не осталось. Сделать идеально. Но идеально уже не получится. Не могу же ей новую руку вырастить. А вот сделать... Захар обещал сегодня вечером привести получившийся прототип кисти. Наверное, его можно будет потом усовершенствовать и улучшить до состояния нормальной кожи. Но вживлять все равно придется через операцию. Или просто пока соорудить накладку. Как же будет лучше? Именно с этими мыслями я и вез Лиру к озеру. И когда она сказала, что хотела бы тут жить, то меня как будто обухом по голове ударило. Я понял, почему я не так пекусь. Я воровато покосился на Алису, которая тоже рассматривала раскинувшийся в долине май, и чуть наклонился, втягивая носом в воздух около головы женщины. Она почти ничем не пахла, только лекарствами, которые я вводил в нее. И все. Ничего уникального, наверное. Но по моим внутренним ощущениям она меня совершенно не раздражала, почти как Вера Родионовна. Но если жена хозяина все-таки вызывала во мне некоторый внутренний дискомфорт, то Лира же совершенно естественно дополняла обычный фон вокруг меня, как будто она была частью меня. Как такое было возможно? «Макс, с тобой все хорошо?» Услышал я голос Алисы и вскинул голову. «Да», — нахмурился. «А что?» «Я тебя уже три раза позвала. Идем к озеру», — махнула она в сторону дорожки, ведущей вниз. Я послушно покатил коляску, прислушиваясь к себе. Алиса же рассказывала Лере некоторые особенности нашего климата и быта, разумеется, умалчивая о том, о чем ей знать пока не положено. Но это все будет решено. Если она останется здесь жить, ей придется подписать бумаги о неразглашении и столкнуться с другой стороной нашей жизни. «Макс, вот ты где?» Мы уже почти дошли до пляжа, как нас догнала Клавдия. «Идем, нам надо поговорить». «Я занят». «Вот что за жизнь? Хоть из лаборатории не выходи!» «Вообще-то это тебя тоже касается!» Нахмурилась Клавка от чего-то ошивающейся в мае. Подмигнула Алисе и, прихватив меня за локоть, потащила в сторону. Я, нахмурившись, следил за тем, как Алиса увозит коляску. «Ну, чего ты хотела?» Недовольно спросил. «Да тут Домирка организовывает в мае бал. Чего-то там, не помню чего». «Она очень просила тебя прийти». Клавдия нетерпеливо потопталась на месте. «И ради такой ерунды ты меня сейчас выцепила?» — скинул я брови. «Передай Дамире Алмазовне, что я не пойду». «Ты чего такой злой?» — сделала она большие глаза. «Влюбился, что ли? Вообще-то мира тебе девушку хочет найти». «Влюбился». Перебил я ее и шагнул в сторону, чтобы обойти, так как Алиса с Лирой исчезли из поля моего зрения. «Стой!» Она снова заступила мне дорогу. «В самом деле? Влюбился?» «В эту страшненькую лиру, что ли?» Клавка едва успела присесть, как над ее головой просвистели медицинские ножницы, до сих пор покоившиеся у меня в кармане. «Она не страшненькая», процедил сквозь зубы. «Ты сдурел, что ли?» заорала на меня Клавка и поднялась на ноги. «Убить меня решил. Если влюбился, то заранее надо было сказать, а не с опасными предметами. Псих ненормальный». Покачала она головой и избавила меня от своего общества. «Истеричка, блин!» – послышалось ворчание за моей спиной, когда я вынимал ножницы из дерева. Те были безнадежно погнуты. Сложив испорченный инструмент в карман, я поспешил к озеру. Мало ли что-то может с Лирой случиться. Но ничего не случилось. Алиса стояла рядом с коляской и разговаривала с Георгием. Лира же сидела, подставив лицо лучам солнца, и излучала полное удовлетворение данным фактом. Я просто подошел и встал рядом с ней. Алиса с мужем тактично отошли от нас и занялись детьми. «Мне показалось, что Клавдия кричала». Лира приоткрыла один глаз, посмотрела на меня и снова подняла лицо к солнцу. «У нее это иногда бывает», — кивнул я. Женщина чуть улыбнулась. «Вы похожи на расставшихся бывших». «Нет», — резко прервал я ее. «Мы никогда друг другу не нравились в этом плане. Клавдия очень хороший друг». Лира только кивнула и вдруг резко распахнула глаза. «Кто это?» Уставилась она на озеро. Я прищурился. Одна из мавок выставила голову над поверхностью озера и, склонив голову, наблюдала за нами. Я едва не застонал от досады. Вся наша секретность только что пошла коту под хвост. «Никто. Это галлюцинация!» — ляпнул первое, что пришло в голову. «Да?» — кажется, она мне не поверила. «Да, такое бывает от лекарств». Сделал я страшные глаза, пытаясь намекнуть мавке, чтобы та испарилась из вида. «А почему вы смотрите туда же, куда и я?» — хмыкнула эта наблюдательная женщина. «Мам, смотри, мавка у этого берега тоже живет!» — громко закричал Адам, подбегая к Алисе. Алиса тут же посмотрела на озеро, потом на нас. Так бездарно хранение секретов мы еще никогда не проваливали. Вам придется подписать документ о неразглашении вздохнул, коря себя за идиотизм. Ни я, ни Алиса не подумали о последствиях обычной прогулки по берегу озера. Тьфу! И все? – удивилась Лира. А что еще? Подписавшему этот договор всегда и всюду придется молчать об увиденном в мае и на до конца жизни. Я не понял, чему она удивилась. То есть к договору нет пояснений, дополнительных соглашений и тому подобного юридического сопровождения? – уточнила на вопрос. «Нет», – осторожно ответил я, – «а должны быть?» «А как же?» – улыбнулась она и снова закрыла глаза, подставив лицо солнечному свету. «В наше время все можно оспорить, поэтому такие документы просто необходимо дополнительно изучить». Угу, пришлось согласиться мне, потому что в таких вещах я вообще не разбирался. Через полчаса Лира начала уставать. И хоть она и крепилась, пытаясь казаться сильной, но я-то видел, как ей было тяжело сидеть дальше. Поэтому, помахав Алисе, я покатил коляску со своей пациенткой в сторону лаборатории. «Красивое здание», — отметила она, рассмотрев мою новую лабораторию. «Эх, если бы не цена этого здания, я бы тоже этому радовался. А так?» «Для этого пришлось разрушить мой любимый старый ангар, чтобы выстроить что-то более функциональное и современное». «Макс, вот ты где!» «Внутрь мы войти не успели, потому что нас нагнал Градов», который тащил в руках какую-то коробку. «Клавка сказала к тебе сегодня не подходить, но Захар отправил тебе какую-то важную разработку, а у меня пригнали сюда». «Ой, здравствуйте!» – заметил он Лиру. «Здравствуйте!» – кивнула та. «Вы тоже очень молодо выглядите. Наверное, в этом также есть некая неразгаданная тайна», – решила женщина. «Конечно есть!» – обрадовался Аким. «Кровь оборотня и не такие чудеса творит». Ножницы использовать я не стал, но под затыльник Градову прилетел знатный. «Ты дурак?» – прищурился я. «Почему меня все пьют?» – пожаловался этот идиот. «У меня, между прочим, руки заняты коробкой. Я эту посылку тащил через полгорода». «На машине!» – проворчал я, закатывая коляску в палату. «И что? За это меня бить надо? Сначала Клавка, теперь ты!» – театрально вздохнул он. «Да!» – протянула Лира. «Бедный-бедный оборотень! Или ты вампир? Вампиров нам тут еще не хватало!» — вздохнул Градов. «А вы хотите о них поговорить? Я с удовольствием вас послушаю. И сам могу внести несколько. ким поставь коробку на стол и иди отсюда!» — велел я, отчего оборотень грохнул коробку на стол и вылетел из палаты. Я же переложил Лиру на кровать и удостоверился, что ей комфортно. «Зачем вы так с этим ребенком? Он же просто не хочет, чтобы его били!» — устало спросила она. Потому что он не ребенок. А если бы у нас в пациентах был кто-то другой тот, кто не видел мавок на озере я принялся распечатывать коробку. А мне его жалко вяло улыбнулась она. Увидев образец, я нахмурился. Рядом лежала записка от Захара и флешка с программой для активации. Блин, мне надо с этим идти к компьютеру на втором этаже, чтобы проверить работу руки, потому что подключить ее можно только там. Кстати, забыл сказать. Градов без стука вошел в палату. Что меня Домирка со своими средневековыми танцами уже достала. Не Домирка, а Дамира Алмазовна. Поправил я его и задумчиво посмотрел на коробку. «Слушай, у тебя есть полчаса времени?» Поднял я голову. «Зачем?» Аким сложил руки на груди. «Присмотришь за Лирой Андреевной, пока я буду занят». Я посмотрел на весьма бледную, уставшую пациентку. Мало ли, что с ней может случиться за эти полчаса. А хоть и дурак, но за человеком присмотреть может. «Ой, это всегда пожалуйста. Между прочим, лига Андреевна весьма приятная женщина», – хохотнул Градов. Я подхватил коробку и вышел за дверь. Надо бы поторопиться. Забежал на второй этаж по лестнице, зашел в нужную комнату и достал получившуюся у Захары искусственную кисть из коробки. На то, чтобы все загрузить, у меня ушло минут двадцать. Много, громоздко. Да и сама кисть висела как-то уж тяжеловато. Я же ему отправлял параметры. Я снова сложил все в коробку, написал длинную записку, где указал все размеры еще раз и запаковал ее. Так с посылкой я и вернулся в палату к пациентке. У меня чуть коробка из рук не выпала, когда я увидел, что происходило в помещении. Градов щеголял по палате своей мохнатой задницей, а его одежда валялась рядом. Лира при этом бессильно хохотала, уткнувшись лицом в одеяло. «Что здесь происходит?» Коробку до стола я все-таки донес. «Аким, ты оборзел?» Градов тут же сделал тупую морду и спрятался закрывать пациентки. «Он... он очень умная собака», похихикивая сказала женщина. Я взял стакан воды и заставил ее выпить его, чтобы она пришла в себя. «Что тут произошло?» Строго посмотрел на Градова. «Почему ты в таком виде? Ты тут голый щеголял, что ли?» Мой голос едва не сорвался на крик. «Нет, нет!» — ответила мне вместо оборотня Лира. Аким сказал мне закрыть глаза, а сам превратился в собаку. Так что голом он тут не ходил. По крайней мере, я этого не видела. Это спасло Градова от моего желания наябедничать на него хозяину. Тот быстро бы свернул эту тощую оборотничью шею. Зачем вообще надо было демонстрировать это? — скрипнул я зубами. — Просто я не верила, что он настоящий оборотень. А мальчик решил мне это доказать. Моя пациентка явно решила заступиться за безмозглое животное. Я вздохнул и попытался прийти в себя. «Так, Аким, сейчас ты выметаешься за дверь, приводишь себя в порядок, после чего забираешь эту коробку и отвозишь ее Захару. Ты меня понял?» – прищурился я. Пес совершенно не по вздохнул, отошел от кровати женщины, подхватил зубами брошенную на полу одежду и вынес ее за дверь. Через секунду вернулся и забрал обувь. Полностью одетым он предстал перед нами минуты через две. «Клавка права, ты злой какой-то стал», – проворчал Аким, забирая у меня коробку. «Она права и в том, что ты не стал умнее», – напомнил я ему. «Вот и делай добро людям», – вздохнул этот нелюдь, кивнул Лире и буквально вылетел из палаты. Я вздохнул и набрал сообщение Марте Мироновне, чтобы спросить про состояние отца моей пациентки. У него состояние улучшалось с каждым часом. «Наверное, завтра стоит разрешить ему увидеться с Лирой, так как он отказывался выходить из палаты, пока не увидит дочь. Крайне несговорчивый и скандальный гражданин оказался. Хорошо, что с ним напрямую работает Вера Родионовна, которая умеет находить язык с такими людьми». Я поднял голову, чтобы спросить Лиру про самочувствие, но заметил, что она уже спит. Подойдя к кровати, я поправил сполшее на бок одеяло и, не удержавшись, погладил ее по впалой щеке. «Ничего». Скоро организм ее восстановится, и кожа будет сиять здоровьем. Глаза приобретут блеск, отрастут волосы. Поколебавшись, я склонился над ней и снял с головы шапочку. Под ней уже был виден пушок пшеничного цвета волос, которые совсем скоро начнут расти в полную силу. Она поправится. И мне надо будет сделать все, чтобы она осталась в мае. Хозяин никогда меня не выпустит отсюда. Да я и сам не хочу уезжать. Это мой дом. Но что мне здесь делать, если Лире тут не понравится? Я на секунду прижался носом к ее коже. Она все так же пахла лекарствами. Почему она не пахнет для меня чем-то другим? Ведь мы, мутанты, тоже чувствуем запахи своих вторых половинок. Вон и хозяин свою Веру Родионовну чует. И Антон Марту Мироновну. Это я еще молчу про Стаса с Аллой. У этих-то все совсем плохо с привязанностью друг к другу. Не знаю пока, что со мной не так, но надо с этим разобраться. А пока придется позвонить Вере Родионовне и признаться в том, что со мной случилось за последние дни. Пусть будет в курсе. Это убережет меня от тех же проблем, что были у Клавки с ее Валерием Семеновичем.